Он вдруг обиделся. Задрожал голос. «Как же ты, умная девушка, можешь такое спросить? Безразлично. Помнишь, мне Гаутман влепил в ухо. Как думаешь, что в моей душе творилось? Но душа очень уж неподходящая для подпольщика штука. Она твоя и вроде бы собственная. Такая с детства завелась до самой смерти не меняется. Ежели нежная, да еще и ласковая, такая и остается. И чувствительность душевная, и взрывчатость, и отклик души на несправедливость все и завсегда при тебе с младенчества до древних лет. Может она у меня заскорузнуть, как ты находишь? Я не верю. Ее в душ, то есть, плюют, Вколачивают гвозди, Студят душу и поджаривают, А все на одна и та же. Вот только скорлупа на ней с годами толщает. Откуда берется скорлупа? От головы, Которая, говорит каратушечное словечко, «Надо». Мого сына уводили на расстрел. Душа плакала, а умственная скорлупа ее держала. Я даже глазам к зрению своему душу не подпустил. Смотрел, как сына родного кровинку мою полили, скручивали, волокли, И я говорю, «Не знаю, кто таков». Вот как было Женюшка. И Андрея я видел, как его брали. Стоял, молчал, Богу молился — чтобы самого меня не заставили хватать и тянуть. Вот тогда бы и лопнула скорлупа. А я ведь знаю, Андрюха в меня верил, что я себя не выдам. Он один только раз зацепил меня глазом, и я почуял, просит прощения, что полез куда было не надо. А ты говоришь безразлично. Ждешь, чтобы об Андрюхе скажу? Терпи терпишься. Зараз другое. Имеем мы право на собственную душу. Можем ее, как бомбу или гранату, брать и швырять во врага. Нет. Нет у нас собственной души. тебя ты еще есть. Если взорвешься, себя, ну и меня прихватишь, других ты не знаешь». А я своей волей завтрашнего дня душу твою и собственности твоей изымаю, делю на всех наших подпольщиков. И уже ты ее не можешь ни взять, ни швырнуть, на это не имеешь права. Хочу, мол, и погибну, мне в душу плюют дудки. Окончилось твое хозяйствование и твоя собственность над своей душой. Ну? Как, женюшка, пойдешь на встрече или душа в пятки ушла? Пойду. Что ты не радостно сказала. В конце того же дня старик доплелся до станичной полиции, доложился по начальству, Кряхтя и охая, как бы между делом, он сказал мне, что начальник полиции теперь покоя не даст. Придется и на посту где-то стоять, и участвовать в обысках. — Понимаешь, Женюшка, человек он злющий, да еще и пьяный. Давно себя потерял. — К тому тебе говорю, что не миновать с данной гадюкой налаживать дружбу. — Мы поговорили немного. Рик потихоньку уснул. От двора летовала снежная завея, окна залепила, Испечь то и дело вышвыривала искры или успевала гасить. Думаю, думаю, как я завтра встречусь с подпольщиками. Вдруг они меня не признают. Однако ж, пароль то у меня будет. А если признают, как бы мне выйти с ними хоть на одно задание? Глупые мысли. Хорошо дед доверил живую связь. Наступил час радиосвязи. Боясь пеленгатора, я теперь выходила в эфир в запасное время, поближе к полуночи. Приладила антенну из заземления, проверила, заперты ли двери, вернулась в горинку, надела наушники. Дед меня предупреждал, чтобы я его обязательно будила, а мне жалко. Так устал за день. Счастье, что уснул. Думаю. И тут вдруг слышу, что нам сообщают, что надо немедленно уходить. Деду приказано в Ростов, а мне к линии фронта. Бужу, деда, он сразу все понял, тут же слез с печи. Дед лег больным, стал здоровым. Теперь-то я понимаю, как это бывает. Напрягается организм и собираются все силы. Слышу спокойный голос. Натягиваю на себя всю, какая у тебя есть одежду. До фронта топать, до да топать. Рации заберем с собой. Ты свою, я Андрюхину. Потеряешь направление, Станешь связываться со своими. Чуешь, завывает ветрюга. Хорошо. Есть, стало быть, и наш Бог, Который нам подсобляет. Ну-ка, вот сюда. Ах, ботиночки твои для долгого пути не Недюже подходящим. Он выхватил из угла свои серой валенки. Примеряй. Нет, сколь не накручивай, толку не станет. Натрешь ноги. Тогда вот что. Он отрезал финкой голенище, ножницами выкроил из подошвы стельки, да слишком толстые. Как я ни старалась, не просовывалась нога. Говорю, жалко испортили валенки. А как же вы сами? Не рассуждай, у меня сапоги. «Погоди-ка, погоди!» Потом отхватил полу от своей черной шнели, велел меня сесть и обернуть ноги. Нашлись для меня у деда истеганные трехпалые рукавицы, такие у пулеметчиков. Великие, а все же лучше, чем с голыми-то руками. Я не сразу запомнилась. Как-то он хворый, старый, занимается мною, а не я им. Нельзя было перечить, У деда все получалось быстро, сноровисто, помолодел на двадцать лет. Пока я одевалась, он приготовил два дерюжных мешка, сунул пуглом. Сырые картофелины затянул толстыми веревками. Получились лямки. В мой мешок снизу натолкал тряпок. Теплую, сваренную в мундире картошку высыпал из щегунка всю мне. Я попробовал возразить, он цыкнул. «Знай, помалкивай!» Он сам добыл из иконостаса мою рацию, разорвав простыню, укутал и ее, и комплект питания, проверил, как у меня улеглись по карманам ватника граната, лимонки заместо пистолетика дал мне вальтер с полной обоймой, отдал компас, часы, батарейный фонарик, любовно, как мамушка родная, повязал на мне платки. «Смотри-ка, волосенки твои подросли!» «Сама только не торопись, не расти. По войне тебе не надо, маленькой удобнее». Закончив со мной, стал одеваться и сам. Надел полушубок, поверх него натянул брезентовый плащ с капюшоном, стал похож на того возчика, который оглоблей заехал в стекло Мерседеса. Дед полностью был готов. Взял меня за рукав, потянул в сердце, «Глянь, что буду делать! иш над дверью полк с тряпьем. Он вытащил оттуда две бутылочные гранаты, расставал по карманам плаща, тряпки с полки сбросил, обнажился деревянный ящичек. От него спустилась проволока. «Гляди дальше!» «Накручиваю проволоку на ручку двери, засов отодвигаю, так...» Я щищет тяну поближе к краю. Поняла, что будет. Только не почнут дверь дергать, сразу же мое взрывное устройство громыхнет, а в нем заряд такой, что весь наш курень подымется аж в небеса. Ты да и те, что за нами придут, а у Фидерзейн отправится к Господу Богу. У меня вырвалось. А как же будем выходить? — Ой, Женюшка, ты хоть связывай, что помнишь. Как мыши уходят, так и мы. Посидим напоследок, помолчим. Посиделись минуту. Дед показал, что пора подниматься. Отворил заднее окошко. Вылезай. Ох, и сильный же гулял ветер. Клонил к земле. Мы выбрались по перевазу в заледеневшее поле. Чуть светила ущербная луна, низкая поземка крыла наш след. Мело, крутило, все было нам на счастье. Дед выбирал путь меж сугробов. Мы пробрались сквозь камыши гладком гладкому льду реки. Дед приостановился, он тяжело дышал. Нотка, «Ну тка внученька, прислушайся, что сквозь югу поймешь? Будто мотор где-то, адраильный звук. За нами. К нашему куреню пробираются. Буксует их машина, чтоб фомгадом всюду буксовалась. Мы пока что прошли всего километра полтора. Дед мне велел идти впереди. Отставал, я его ждала. Мороз был не так силен, зато ветер сек ледяной крошкой по глазам, Упирался в грудь, заползал во все щели щелеватниках. Мы бы давно заплутали, когда б не река. Она петляла среди камышей и показывала дальнейший путь. Почему идем в эту сторону, я пока не знала. Деда спрашивать не решалась. Страшно мне было с ним разлучаться. За себя страшно. А за него вдвое. Видел, еле ноги тянет. Извел все силы на приготовление к уходу, а теперь с каждым шагом сникал. Я спиной поворачивалась, вперед пятками шла, только бы не потерять своего старика из виду. Он меня подманил. Иди, Женюшка, вперед и вперед, до моста, небольшой мостик, там проселок петляет, тебе налево, мне направо. Давай тут прощаться. А вы отдохните, Тимофей Васильевич. Нас тут и с собаками не сыщут, ветер-то все перемел, Под камыши. Нет, он двинулся дальше. Из дома вышли двадцать минут четвертого. Ровно в полшестого услышали взрыв. Что-то сверкнуло вдали. Дедушка перекрестился. Вот и нет, братого куреня. Может, хоть кого из фрицев прихватило? а вот бы ладно. От этой или мысли, а может, от чего другого. Дедушка взбодрился, пошел побыстрее. От нам до того мостика дошагать до рассвета. Там проселок, он на взгорке, насыпь, кругом, понимаешь, болото. Луна закатилась, только видны темные камышовые границы реки. В шесть утра стало чуть разведняться пустынная местность. Если б не метель, нас бы видно было за три километра. Дед все чаще останавливается, кашляет. Вдруг упал на колени, я ему помогла подняться, думала, скажет что-нибудь. Нет, идет, качает головой, как конь в упряжке. Я говорю, «Дедушка, посидим». «Погоди, трохи, сейчас мосток. Здесь, здесь шагов триста». И правда, горбится что-то. Вот мы доплелись. Это ничего, долго бы шла. Тарик был плох. Под мостом в снегу, в снегу скопились сугробы в брусчатах переплетений. Дедушка распоряжается. Полезай туда, там затишек. На прощание покалякаем. Мы с ним редком уселись между высокими сугробами. Он стал доставать кисец табаком. Рассыпал много, руки дрожали. Все-таки скрутил цигарку, запалил. Долг сидел молча. Ветер буянил, свистел в брусках, присыпал нас тонкой, как пудра снежной пылью. Перехватывая воздух, дед коротко заговорил. Внука, он меня ни разу еще так не называл. Ты компас где? Передо мной. Куда идти помнишь? Ладно, пока не рассвело, надо идти дорогой. Скоро степь. Дальше, дальше три полосы отсчитай. Потом, потом свернешь вправо. Смотрю, он падает, голову кладет на руки, засыпает. Вдруг приподнялся, борода белая-белая, вся в снегу, и папаха из черной стала белая, и глаза белые. Не глаза, ледышки, говорит мне. «Приказываю». — Иди. — Я молчу, сижу. Разве такой приказ можно выполнять? Дед же ясное тело болен. С сердцем, наверное, плохо. Дедушка, посидим еще. Десять минут, я приустала. Он погрозил пальцем. — Нельзя уставать. Слышь, война. Хотел тебе сказать. Берегись, мин. Поля вокруг хуторов где земля чуть вспухла. Смотри, обходи. Сколько выдержишь топай, топои пока весь припас не кончится. В хутора не заглядывай, подожди. Еще что хотел сказать. Помни пример Андрюхи. Говорит, помни. А что помнить? Не стала расспрашивать. Дедушка, что, Женешка, Я с вами останусь. Чего? Он, кажется, и правда не расслышал. Кричу, не оставлю вас, не оставлю одного. Чего? Старик вскочил на ноги. Бунтуешь против моего приказа? Он вытащил из кармана пистолет. Я тоже взбеленилась. Расстреливайте, от вас не уйду. Он вдруг спокойный стал. Тогда смотри. Он приставил дуло к своему виску. «Выполняй приказ, или при тебе застрелюсь». «Ты? Ты?» «Лучше обнимемся на прощание». Я бросилась к нему на грудь, слыша его сердце бум-бум. А может, это мое так било сердце? Скорее всего. «Как я деда не свалила!» Он рукавицы сбросил, взял мою голову в руки, посмотрел в глаза. Вот так и Андрюха погиб, жалеючи. Против приказа нельзя. Тут же себя борвал. Иди, иди, шагай, пока шагается. Не жди, я клянусь. Я куда мне надо. Иди. Война, Женюшка. Он меня расцеловал в обе щеки и сцарапал льдинками бороды. И я пошла. А он остался. Прошагала с километров по горбатой пустой дороге. Все ждала выстрела. Не дождалась и повернула обратно. Припустилась бегом, сердце в груди скакало. Я бегом да бегом кубарем скатилась под мост. Дедушка, дедушка! Нет никого. Думаю, засыпала снегом. Руками копаю, ногами. Нет никого. Взбежала на горб дороги. Следа Нет. Хотя почему же? Вот он, след. Ямка одна, другая. Чем дальше, тем виднее. Поземка в ямках крутит снежную пыль. Багровое метельное солнце приподнялось над камышом. Тогда я увидела. Бредет. Спотыкается мой старик, дедушка Тимофей. Хотела его окликнуть, так вдруг подумала. Увидит меня. Что не выполнила приказ, надо выполнять приказ. И я обратно пошла. На восток сперва медленно, потом все быстрее шла по своему же следу. До линии фронта добрела через девять дней.